Глава четырнадцать. «Достав из инвентаря своё копье и спрятав инструмент, я вышел в свой каменный тронный зал». В голове сразу начали мелькать мысли, что можно как-нибудь ещё лучше украсить это место. Например, сделать лучше каменную кладку у больших жаровин. «Выровнять и покрасить краской стены». В общем, планов много, но сейчас было не до них. Почти четыре сотни игроков прямо сейчас шли на меня. Быстренько пораскинув мыслями, я понимал, что ловушек наделать не смогу. Даже самых простых веревочных, о которых люди могли бы просто запнуться и упасть. Да и толку от них не особо будет. Все будут стараться осторожничать, так как многие в курсе, что у меня тут коридор и тронный зал натыкан волчьими ямами. Осталось только дождаться первой волны. Если они вообще будут волнами идти, а не одной большой гурьбой, чего бы мне не хотелось. С отдельными группами всегда проще справиться, чем с армией, даже если эта армия разобщена. «Гектор!» крикнул я огру который хоть и имел в своем описании приставку подросток но уже явно перерос стадию юношества ты какого хрена сидишь ленивая ты задница оно поднялся и быстро встал на охрану на нас сейчас тьма игроков припрется а ты там доспехи просиживаешь э э послышался огорченный звук в исполнении гектора после чего он лениво поднялся на ноги И спрятался за первой бойницей. Чего-то не хватает. Майнер не мог забрать с собой всех ящеров. У нас уже есть определенные предустановки, так что тут должны были остаться пара мечников и несколько лучников. Но вот где они? «А ну, всем на выход!» начал орать я на все логово. «Общий сбор! На нас нападают! Тревога! Алярм...» Кхе, «Черт!» голос сорвал. Последнее я уже озвучил сиплым и сорванным голосом, с накатывающимися слезами на глаза. Но все же мой крик подействовал, и все начали выходить из жилого крыла логова. От кого-то разила свежая жротвой у кого-то был заспанный вид, а одна парочка вообще просто весело общалась между собой. Но в итоге они сформировали маленький строй. «Первая шеренга из двух мечников, вторая из четырёх лучников». так <ologic fog> <пол> всё хрипя начал объяснять я. Воинам ближнего боя остаться в тронном зале и устроить засаду рядом с входом. Лучникам встать за бойницами и стрелять по готовности. При приближении противника ближе, чем на пять метров отступать. Когда бой докатится до тронного зала, лучникам разбежаться в разные крылья и вести огонь во фланги противников. Понятно? Дружный кивок. Эх, вот и приятно, когда тебя слушают. Особенно Леголас. Он был заспанный, но в его глазах была видна решимость, а также покаяние. Может, все же дать ему свободу воли? Все же он руководит лучниками несколько лучше меня. Я могу дать общий рисунок боя, а он его может превратить во что-то оригинальное и неповторимое. Да и, думаю, он усвоил свой урок. «Леголас», — обратился я к лучнику, а тот аж засиял. «В этом бою...» даю тебе свободу воли. Если покажешь себя с положительной стороны, будешь иметь больше свобод, чем до этого момента. Если подведешь меня, то ты навсегда лишишься своего рассудка и станешь простой марионеткой». Сформировано индивидуальное задание подчиненному ящеру, леголаз. Система дополнила награду в случае успеха. Ящер-леголаз – это, Станет гвардейским юнитом и будет иметь постоянный бонус в 30% ко всем характеристикам. Ого, вот это вкусный бонус, мне бы такой. Но я уже и так очень жирный, и некоторых своих подчиненных вообще могу убить с одного удара, особенно с помощью копья. Кстати, про него. Надо посмотреть, сколько еще осталось времени до перезарядки навыков на нем. До окончания перезарядки всех умений осталось 28 минут и 13 секунд. «Хмм, не так уж и долго. Можно продержаться эти полчаса, а потом устроить тут всем просто нереальное световое шоу, но главное продержаться, а приближающиеся крики толпы говорят о том, что нам явно будет очень тяжко. Лишь бы игроки не особо сильные были». «Да вот хренушки мне, они слабые игроки», — размечтался блин. «Вот на кой фиг мне они 35-х и сороковых уровней тут нужны? Они же мне сейчас всех порубят опять нафиг, и мне придётся сражаться одному. Да и мои элитные новобранцы что-то не особо торопятся доставать своё оружие для вступления к битве». А «Вы часом не охренели?» Удивлённо я посмотрел на них, когда вся четвёрка бывших игроков уселась на не весь откуда появившиеся стулья. Да нет, пожала плечами Элис. «Эх», – вздохнул пони, – «попкорна не хватает». «Заткнись», – хором крикнули Элис и Юрий, после чего девушка приподняла одну бровь и удовлетворённо хмыкнула. «А, пожалуй, ты прав, не хватает чего-то вкусненького». «А чего вам принести?» Будто бы телепортировался повар со своей кухни прямо к игрокам, у которых на лице тут же рассыпалась теплая улыбка. «А мне чего-нибудь съедобного? Жрать хочется просто!» Недолго думая, ответил Юрий. А остальные призадумались. «Если сказать, что я был в шоке, то это ничего не сказать. Я был в ауте, в полнейшей ауте, в таком сильном...» что если бы моё охреневание можно было бы сравнить с глубиной ямы, то Марианская впадина проиграла бы как минимум в тысячу раз, если сравнивать глубины». «Иуда!» – крикнул я повару, после чего схватил его за шкирку, поднял в воздух, отнёс его ко входу к кухне и бросил его туда. «Я тебе потом устрою, поймёшь, как жратву лентяем носить!» «Э, «Но, мастер...» – жалобно сказал он, при этом немного кряхтя. «Я же... Это же моя профессия!» «Да мне похер!» – буркнул я, уже уходя. «Лентяи не заслужили жрать!» А пока весь этот цирк шёл, всё это время уже шёл бой. Первые пятнадцать игроков успешно отправились на перерождение. Ловушки своё дело делают. В такой давке, как сейчас там, сложно избегать все ловушки. «Осторожнее надо быть, придурки!» Ну и помимо ловушек, еще хорошо отрабатывали лучники, которыми руководил Леголас. Вот под его руководством стрелки реально раскрывались с идеальной стороны. Все попадания точны, причем настолько, что каждая стрела попадала в самое малозащищенное место в защите и на теле человека – в глаз. И это Гектор еще не вступил в бой. Молодцы! «Разомкнуть строй!» — крикнул какой-то игрок в толпе, после чего игроки реально рассыпались в разные стороны. Но на меткость моих лучников это не повлияло. А вот в ловушке они стали попадаться реже. Умнеют. Убито 26 игроков и 0 монстров. Осталось 322 игрока. Аж приятно стало, когда такие цифры показались перед глазами. Но бой только начался. А как гласит истина, впереди идет в основном мясо, которое не жалко. Самые слабые игроки. Вот только если эти самые слабые 35 и 40 уровней, то мне страшно представить, что идет после авангарда. Особенно напрягает возможная сила их арьергарда, то есть последней волны игроков. Эх, стукнула себя по колену ладонью Элис. Юр. «Твоя взяла. Первую тридцатку они завалили без потерь». «Ха! А я говорил!» Улыбнулся он и протянул свою руку в сторону девушки. «Уговор дороже денег, так что давай свои сто золотых». «Да на, на!» С недовольным видом отдала она мешочек с золотом Юрию. «Все равно пока от золота тут толку нет. Мы в западне». «Оправдывайся, оправдывайся!» Довольный, как сытый кот, проговорил игрок. «А денежки-то все равно уже мои». «У меня их на основном персонаже Нет у нас пока никаких других персонажей», — оборвала Элис Сова. «Мы пока в заточении в этих телах, так что не особо-то губу раскатывай. Я бы хотела сейчас порубиться, но одна я чисто буду помехой в этом бою». «А я вот хочу посмотреть на шоу», — довольно растянулась на стуле Элис Гор, закинув руку за голову. Чувствую, что иной в этом бою получит сильных люлей. Да заткнитесь вы уже наконец взорвался я, повернувшись в их сторону. Если хотите посмотреть, то смотрите молча, раздражаете. Ути-пути, какие мы злые, в не особо веселом и добром оскале скорчила свою мордашку Элис. Ну да ладно, кино смотрят обычно молча, так и быть, ради шоу мы помолчим. А тварь. Хотелось бы мне назвать её как-то грубее, но не особо хочется ругаться. Потом она услышит от меня всякое, что я о ней думаю. А думаю я о ней очень много и очень плохо. А тем временем противник пробился уже через третью бойницу, и преграда им оставалась последняя. Эх, взяли и поломали их. Кстати, а куда делся Гектор? Что-то его не особо видно. Так, стоп! «Что там за гора?» «Да ну на хрен Отвесил я челюсть, когда каменная гора, на которой также лежало несколько игроков, разлетелась в разные стороны, пробивая тела игроков в разных местах. Но Гектора тут же убили, пронзив каким-то огненным копьем в пузо. «Эх, жаль. Всего восемьдесят два убийства получилось сделать без потерь. Думал, что на сотню вытянуть сможем». Хотя, куда нам? Мы только выползли из одной передряги, как тут же началась другая. Так что восстановиться полноценно нам не удалось. Послышалось еще одна волна криков, и на заднем фоне появился какой-то уж очень эпичный маг. Он был весь в татуировках, лысый, с одним бледным глазом. И все это я видел, блин, на расстоянии почти в две сотни метров. Вот что за чудеса такие? А, стоп, это игра. Уже забывать начал. Мак поднял обе своих руки над головой и начал формировать огненный шар. Сначала он был размером с теннисный мячик, через две секунды уже размером с футбольный мяч, и еще через пять он был размером сантиметров пятьдесят в радиусе. И он все рос и рос. Надо что-то с этим делать. «Леголаз!» — крикнул я главного лучника. «Мак!» Тот приподнялся на цыпочках, присмотрелся, потом кивнул, достал несколько стрел из колчана. Леголас сделал несколько шагов назад, что-то тихо проговорил, после чего один из лучников сел спиной к врагам, но под прикрытием бойницы. Ой, чует моя пятая точка, что сейчас будет эпичный выстрел. Вложив все стрелы в свой лук, Леголас сделал глубокий вдох после чего рванул вперед на ящера, что сидел впереди него. Использовал его руки как пружину. Реголос сильно подлетел вверх, натянул тетиву со стрелами, на мгновение закрыл глаза, отпустил тетиву. Стрелы подсветились, после чего четко попали во вражеского мага. Но уже было несколько поздно. Маг отправил свое заклинание вперед на нас. Упав в толпу игроков, Леголас резко начал кружиться в разные стороны, стараясь поразить игроков в уязвимые места. Много он убить не смог, но все же пятерых он с собой еще прихватил. Эпическая смерть. Жаль, что не успел вовремя. Сиганув за свой каменный трон, конечно же, не из-за страха, а для того, чтобы не ослепило. И кого я обманываю? Я стал ждать взрыва. А он долго себя не заставил ждать. Хорошо, что оставшиеся три лучника додумались отступить в коридоры, как я им это и говорил. Бабах! Долбануло так, что всё вокруг аж затряслось, а количество умерших игроков моментально подскочило до ста двадцати идиоты сами себя убивают ради того, чтобы просто до меня добраться. Кретины! Но рано радоваться. Восторженный крик игроков говорил об обратном. Все это было частью плана, а оставшиеся 220 игроков с хвостиком еще очень сильны. Но вот почему их так много? До окончания перезарядки всех умений осталось 12 минут 47 секунд. «Да почему еще так долго?» По ощущениям уже прошло минимум минут 40. «Да, может и больше. Чёрт, чёрт, чёрт, чует моя чуйка, что тавтологии тут ничего не изменить. Нужно сделать что-то конкретное, что-то, что сможет переломить всю ситуацию. Вот бы был тут сейчас Майн, он бы смог придумать». «Чёрт!» — крикнул кто-то из игроков, и в этот момент я высунулся из-за трона. Его буквально нашинковали. Он был в кожаной броне, а теперь он просто кусок мяса в коже, разделанный на множество сегментов. Так яростно воины ближнего боя у меня еще не сражались. Видимо, на них так второй уровень повлиял. Поднатаскались, аж сердце радостью заливаться начало. Но пора и мне вступать в бой. А то двоим тягаться с двумя сотнями игроков как-то тяжко мы прям как спартанцы леонида э, точнее я леонид а не мои спартанцы а на нас пруд персы всей гурьбой вот бы сюда музыки а что если чары мары вышел я из за трона приподняв руки над головой махая ими в разные стороны словно я дирижер оркестра хуры муры да заполнят звуком музы Одно мгновение, и все застыли на месте. Некоторые не понимали, что происходит. Некоторые удивлялись. Но никто, вообще никто не мог двигаться. «Да какого хрена?» Возник какой-то игрок среди толпы. «Как, черт его дери, работают его долбанные чары-мары?» «Не вникай!» Крикнул я бодро и весело этому пареньку. «Я сам не понимаю, как эта хрень работает!» «А она ведь работает!» Начался гомон. Просто все пытались что-то крикнуть, сказать, возникнуть, но в этой какофонии звуков я ничего не мог разобрать. Просто как на базаре, а не во время рейда на босса-средничка. Ах, а ведь приятно осознавать, что на меня столько народу собралось. Знают ведь про меня. А пока есть время, и мы в прямой трансляции... «Марина!» Крикнул я куда-то в потолок. «Не знаю, слышишь ли ты меня сейчас, но со мной всё хорошо. Я ищу способ отсюда выбраться, и кое-какие планы у меня уже нарисовались. Не переживай за меня. Со мной всё хорошо!» «Стоп!» – сказал кто-то опять среди толпы. После чего постепенно все начали затихать, но на фоне что-то слышалось. «Вы это слышите?» «Очень отдалённо». Слышался звук оркестра, но какой-то странный. Монотонно повторялись одни и те же ноты, но при этом внутри начинало сколыхиваться какое-то чувство ностальгии по давно забытому и старому, при этом несколько трэшовому. Неужели это... раздался более отчетливый звук мелодии труп, а мое лицо озарила улыбка. О да! Довольно протянул я и начал бить ногой в такт этой музыки. Вот именно этого мне и не хватало. Все 200 игроков были внутри пещеры. Некоторых не было видно, так как они застряли в волчьих ямах, но там от силы была где-то десятая часть от общей численности. Но эта огромная толпа людей не помешала дружным строям, точно под такт музыки, со всей силой шлепая ногами, войти моему отряду разведки с непонятно откуда взявшимися духовыми музыкальными инструментами в руках. Встав полукругом на входе в пещеру ящеры на мгновение перестали играть и все снова замерли и кажется я понял почему двигаться можно только в такт этой музыки мне это нравится еще больше размяв то что у них было вместо губ Ну или это были у них губы. Все ящеры одновременно приложили духовые инструменты по типу трубы, тубы, волторна, ну и так далее. Не особо силён на званиях И снова начали играть. Наполнила музыка мою пещеру, а я начал двигаться в такт ударив кулаком под последнюю ноту с самого ближнего ко мне игрока. О да, потанцуем, фрики, задорно сказал я, одновременно показывая средний палец моим элитным бойцам, что сидели на стульях. Конец 14 главы.